Глава 17. Марий остановился у внутренних дверей сената. «Тебе входить нельзя до тех пор, пока ты не будешь признан римским гражданином, и даже тогда сможешь войти только как мой гость. Я назову твое имя и коротко тебя представлю. Это обычная условность, не более того. Жди, я вернусь и покажу, где можно сесть». Гай спокойно кивнул и отступил в сторону. Мари постучал, и когда двери открылись, вошел. Гай остался один и, не зная, чем занять себя, прошелся взад-вперед. Минуло минут двадцать, и он забеспокоился, из-за чего задержка. Внешние двери остались открытыми, и Гай, подойдя к ним, увидел стоящих на площади солдат. Выглядели они внушительно и, несмотря на полуденную жару, стояли, вытянувшись по струнке. Отсюда, с высоты, Гай видел не только весь форум, но и улицы за ним с их обычной повседневной суетой. От наблюдения его отвлек скрип дверей. «Добро пожаловать, Гай!» Мари подошел к племяннику. «Теперь ты римский гражданин. Отец гордился бы тобой. Идем, сядешь рядом со мной и послушаешь, какие дела сегодня обсуждают. Полагаю, тебе будет интересно». Гай вошел в зал вслед за Марием и сразу привлек к себе взгляды сенаторов. Двое или трое кивнули, возможно, они хорошо знали его отца. И Гай решил запомнить их лица на случай, если потом доведется с ними говорить. Он огляделся, стараясь не выдать любопытства. «Подумать только, к голосу этой горстки людей прислушивается весь мир. Внутреннее устройство зала напоминало цирк в миниатюре», — подумал он, садясь на указанное Марием место — Пять ступенчатых ярусов опоясывали центральный круг, откуда ораторы по одному могли обращаться к присутствующим. Сиденья были снабжены черными деревянными подлокотниками. Все сенаторы носили белые тоги, и, может быть, поэтому создалось впечатление, что зал — это огромный рабочий кабинет, место до предела заряженное энергией. Большинство мужчин были седоволосы, но встречались и молодые лица — Несколько человек стояли, и Гай предположил, что они ждут своей очереди, чтобы поднять какой-то вопрос или высказать свое мнение. Стоявший в центре зала Сулла говорил о налогах и пшенице. Заметив, что Гай смотрит на него, он улыбнулся, и юноша ощутил силу в самом этом взгляде. Мгновение хватило, чтобы понять — этот человек равен Марию. Вот только найдется ли в Риме место для двоих таких? Гай видел его на играх, и теперь Сула выглядел так же — Белая тога с пурпурной каймой, смазанные маслом и поблескивающие волосы цвета темного золота. Здоровье и жизненная сила били в нем ключом, и в то же время он был спокоен и расслаблен. Гай сел рядом с Марием. Сула сдержанно откашлялся в кулак. «Принимая во внимание, что сегодня на повестке дня более серьезные вопросы, предлагаю отложить обсуждение налогов на следующую неделю. Никто не возражает». Стоявшие с невозмутимым видом вернулись на свои места, и Сула снова улыбнулся, обнажив ровные белые зубы. «Я приветствую нового гражданина, и от имени Сената выражаю надежду, что он будет служить городу так же хорошо, как его отец». По залу прокатился одобрительный ропот, и Гай слегка наклонил голову в знак признательности. «Однако с формальностями придется повременить». «Сегодня утром я получил известие о грозящей Риму опасности». Он помолчал, терпеливо ожидая тишины. пантийский царь Митридат напал на наши посты в Малой Азии. В его распоряжении, вероятно, не менее восьми тысяч человек. Очевидно, он посчитал, что наши силы растянуты, и сделал ставку на нашу слабость и неспособность вернуть завоеванную территорию». Если не принять мер для отражения нападения, есть риск, что армия Митридата укрепится, численно вырастет и начнет угрожать безопасности наших греческих владений. Несколько сенаторов встали, зазвучали громкие голоса, разгорелись споры. Сулла поднял руки, призывая к тишине. «Нам нужно принять решение! Те легионы, что уже находятся в Греции, заняты на неспокойных границах!» Справиться с новой угрозой им не по силам ввиду нехватки людей. Мы не можем оставить город без защиты, тем более после недавних волнений. Но не менее важно отправить войско, чтобы дать отпор Митридату. Греция ждет нашего ответа, и этот ответ должен быть быстрым и решительным». Сенаторы согласно закивали. Римское государство строилось не на осторожности и компромиссах. Гай вдруг повернулся и посмотрел на Мария. Консул сидел, сжав кулаки с напряженным хмурым лицом. «У нас здесь две армии под моим командованием и под командованием Мария», — продолжал Сулла. «Мы на несколько месяцев пути ближе к месту, чем все находящиеся на севере легионы. Я выношу на голосование вопрос, кто из нас отправится навстречу врагу». Он бросил быстрый взгляд на Мария, и Гай впервые увидел мелькнувшую в его глазах злобу. Марий поднялся, и все умолкли. Те, что успели встать, сели, уступая право говорить другому консулу. Марий заложил руки за спину, и Гай увидел, как побелели костяшки его пальцев. «Я не вижу изъянов в предлагаемом Сулой плане действий. Положение ясно. Нам нужно разделить силы для защиты Рима и чужестранных владений. Я хочу спросить Суллу, вызовется ли он отправиться за море и изгнать неприятеля?» Взгляды всех устремились на Суллу. «В этом вопросе я полагаюсь на суждение Сената. Я слуга Рима. Мои личные предпочтения значения не имеют». Мари принужденно улыбнулся, и напряжение между консулами заметно возросло. «Согласен», — громко и отчетливо произнес он и сел. Сула с явным облегчением обвел взглядом сводчатый зал. «Тогда выбор прост». Я назову сначала один легион, потом другой. Голосующие «за» встанут и будут сосчитаны. В вопросах, касающихся безопасности Рима, воздержавшихся быть не должно. Все согласны?» Три сотни сенаторов сдержанно выразили свое почтительное согласие. И Сула улыбнулся. Гай ощутил холодок страха. Сула выдержал долгую паузу, словно получал удовольствие от нарастающего напряжения. Наконец, в тишине прозвучало одно единственное слово. «Первородный!» Марий положил руку на плечо Гаю. «Сегодня, парень, ты не голосуешь». Оставшись на месте, Гай посмотрел по сторонам. «Сколько же человек встанет?» Марий спокойно смотрел на Суллу, словно голосование не имело для него никакого значения. Люди вставали и вставали, и Гай решил, что дядя проиграл. Наконец шум прекратился, все, кто хотел, уже поднялись. Гай посмотрел на человека, стоящего в середине зала, и увидел, как спокойная уверенность на красивом лице Суллы сменяется сомнением, и, наконец, яростью. Консул посчитал голосующих и попросил двух человек провести пересчет. Расхождений не обнаружилось. «Сто двадцать один человек высказался за то, чтобы против неприятеля выступил Первородный Легион!» Сулла закусил губу и впился ненавидящим взглядом в Мария. Тот пожал плечами и отвернулся. Проголосовавшие сели. «Второй Жаворонков!» — произнес негромко Сулла, но в зале, построенном мастерами своего дела, его голос был слышен всем. Сенаторы снова встали, и Гай увидел, что их большинство. Каков бы ни был план Суллы, он провалился. Нетерпеливым взмахом руки консул усадил сенаторов, не потрудившись даже посчитать голосующих и сделать соответствующую запись. Какое-то время ему понадобилось, чтобы взять себя в руки, однако заговорив, он снова был спокоен и излучал обаяние. «Сенат принял решение. Я слуга сената». Сухим, бесстрастным голосом сказал Сулла. «Полагаю, в мое отсутствие городскими казармами воспользуются солдаты Мария?» «Да», — коротко, без всякого выражения подтвердил Марий. «Поскольку поддержку нам окажут войска в Малой Азии, не думаю, что компания затянется надолго. Я вернусь в Рим, как только раздавлю Митридата. Вот тогда мы и решим будущее этого города». Последнюю фразу он произнес, глядя в упор на Мария, так что сомнения в смысле высказанного предостережения не приходилось. «Мои люди освободят казармы к сегодняшнему вечеру. У нас есть еще дела? Тогда доброго всем дня!» Сула вышел из зала в сопровождении группы сторонников, и сразу же напряжение спало, и все оживились. Кто-то усмехался, кто-то задумчиво переглядывался. Марий поднялся со своего места, и все мгновенно затихли. «Спасибо за доверие! Я буду защищать этот город от всех, кто попытается в него войти!» Обещание было сформулировано таким образом, и Гай сразу отметил это про себя, что в число тех, от кого Марий намеревался защищать город, вполне мог попасть по возвращении из похода и сам Сулла. Сенаторы столпились вокруг его дяди, некоторые пожимали ему руку, открыто поздравляя с победой. Одной рукой Марии притянул Гая к себе, другой взял за плечо худощавого мужчину, который улыбнулся им обоим. «Крас — это мой племянник, Гай. Глядя на него, не скажешь, но этот человек — один из самых богатых людей Рима». У Краса была длинная и тонкая шея, на которой рискованно покачивалась голова с теплыми карими глазами, поблескивавшими в густой паутине тонких морщинок. Я и вправду благословен богами, а еще у меня две красивые дочери. Одна и впрямь хорошенькая, усмехнулся Марий, но вторая пошла в отца. Гай внутренне содрогнулся, но краса эти слова будто и не задели вовсе. К сожалению, она и в самом деле немного костлява, он печально улыбнулся. Придется дать за ней хорошее приданное, чтобы соблазнить римскую молодежь. Он повернулся к Гаю и протянул руку. «Рад познакомиться, юноша. Станешь полководцем, как твой дядя?» «Да», — серьезно ответил Гай. Крас улыбнулся. «Тогда тебе понадобятся деньги. Придешь ко мне, когда потребуется денежная поддержка». Гай коротко пожал протянутую руку, и Крас исчез в толпе. Марий наклонился и прошептал Гаю на ухо. «Молодец. Он всегда был мне верным другом, и он невероятно богат». «Договорюсь, чтобы принял тебя в своем поместье. Оно поражает роскошью. А теперь я хочу познакомить тебя еще с одним человеком. Пойдем со мной». Гай пошел за ним, пробираясь через тесные группки сенаторов, которые обсуждали события дня и унижение Суллы. Мари сжал руку каждому, кто попадался на глаза, спрашивал о семье и отсутствующих друзьях. За собой консул оставлял череду улыбающихся лиц. На другой стороне зала негромко беседовали о чем-то трое мужчин. Увидев подошедших Мария и Гая, они замолчали. «Вот то о ком я говорил», — весело сказал Марий. «Гней Помпей, человек, которого его сторонники называют лучшим римским полководцем нашего времени. Разумеется, когда я болен или меня нет в городе». Приветливо улыбаясь, Помпей поздоровался с обоими. В отличие от тощего краса, он был немного полноват, но при высоком росте полнота не портила, а придавала солидности и значительности. Гай предположил, что ему не больше тридцати, отчего его заслуги выглядели еще более впечатляющими. — Вне всяких сомнений, — ответил Помпей. — Воистину, я творю чудеса на поле битвы. Наблюдая за моими маневрами, даже самые суровые мужчины роняют слезу. Мари рассмеялся и хлопнул его по плечу. Помпей смерил Гая оценивающим взглядом. «Твой юный двойник, а, старый лис?» — обратился он к Марию. «Иначе и быть не может. С моей-то кровью в жилах!» Помпей сцепил руки за спиной. «Твой дядя сегодня страшно рисковал, решив вытеснить Суллу из Рима. Что ты об этом думаешь?» Мари начал быстро отвечать, но Помпей поднял руку. «Пусть скажет он, старый лис, а я посмотрю, что он из себя представляет». Гай ответил без колебаний и даже сам удивился тому, как легко нашлись нужные слова. «Пойти против Суллы — опасный ход, но мой дядя любит азартные игры. Сулла служит Риму, и драться с чужестранным царем будет хорошо, а когда вернется, им с дядей придется договариваться. Возможно, нам удастся расширить казармы, чтобы они вместили оба легиона». Помпей моргнул и повернулся к Марию. «Он что, глупец?» Марий усмехнулся. — Ничуть. Просто не знает, доверяю я тебе или нет. Подозреваю, парень уже догадался о моих планах. — Так что сделает твой дядя, когда Сула вернется? — прошептал Помпей Гаю на ухо. Гай огляделся и не увидел никого, кто мог бы подслушать, за исключением этих троих, которым Мари определенно доверял. Он закроет ворота. Если Сула попытается войти силой, Сенат объявит его врагом Рима. Ему придется либо начать осаду, либо отступить. Думаю, он подчинится Марию, как и подобает полководцу». Помпей согласно кивнул. «Опасный путь, Марий, как я и сказал. Открыто я поддерживать тебя не могу, но негласно сделаю все, что потребуется. Мои поздравления с прекрасным триумфом. Ты выглядел великолепно». Он подал знак своим приятелям, и они отошли. Гай хотел сказать что-то, но Марий покачал головой. «Давай-ка, выйдем. Здесь все пропахло кознями и происками». Они направились к дверям, а когда вышли, Марий приложил палец к губам, предупреждая возможные вопросы племянника. «Не здесь. Слишком много ушей». Гай оглянулся и заметил поблизости нескольких сенаторов, сторонников Суллы, которые посматривали в их сторону с откровенной враждебностью. Вслед за Марием он спустился на площадь, и они сели на каменные ступени в сторонке, чтобы их не услышали. Неподалеку все еще стояли на вытяжку легионеры Первородного, казавшиеся неуязвимыми в своих сияющих доспехах. Сидеть спокойно и даже несколько расслабленно в присутствии тысяч вооруженных людей — в этом было что-то странное. Гай не мог больше сдерживаться, его распирало от любопытства. «Как тебе удалось добиться перевеса в голосовании?» Мари рассмеялся и вытер вдруг выступивший на лбу пот. «Расчет, мой мальчик!» Я узнал о высадке Митридата почти сразу, как это произошло, за несколько дней до того, как об этом стало известно Сулли. А чтобы убедить колеблющихся в Сенате проголосовать за меня, использовал самый старый в мире рычаг. И все же полной уверенности не было до самого конца. Победа стоила мне целого состояния, но с завтрашнего утра Рим в моих руках». «Он ведь вернется», — предупредил Гай. Мари фыркнул. «Через полгода, а то и позже, если не сложит голову на поле боя. А может, его разобьет Митридат, говорят, тот еще хитрец. И даже если Сула покончит с ним вдвое быстрее, и его принесет попутный ветер, у меня будет несколько месяцев на подготовку. Уйдет он легко и беспрепятственно, но обратно войдет только с боем. Это я тебе говорю». Услышав подтверждение своих мыслей, Гай недоверчиво покачал головой. «И что теперь?» «Возвращаемся в твой дом?» В ответ Марии печально улыбнулся. «Нет. Я был вынужден продать его, чтобы заплатить тем, кто меня поддержал. Сула уже начал подкупать сенаторов, так что пришлось предлагать вдвое больше. Я потратил все, что у меня было, лишился всего, кроме коня, меча и доспехов. Похоже, я первый полководец Рима, ставший бедняком». Он тихо рассмеялся. «Если бы ты проиграл, то потерял бы все» прошептал Гай, пораженный ставками в этой игре. «Но я не проиграл. Рим мой, а перед нами стоит мой легион». «А что бы ты делал, если бы все-таки проиграл?» Марий презрительно хмыкнул. «Отправился бы на войну с Митридатом. Что же еще? Разве я не слуга Рима? Можно только благодарить богов за то, что сенаторы ценят золото превыше всего. Они думают о новых лошадях и рабах, но они никогда не были так бедны, как я». Я оценю золото только за те возможности, которые оно мне дает. Вот почему я здесь, на этих ступенях, и за моей спиной величайший город мира. Не унывай, парень. Этот день для празднования, а не для сожалений. Дело не в этом. Я просто подумал, что Марк и Рений едут на восток, в четвертый Македонский. Они вполне могут столкнуться нос к носом с Митридатом. «Надеюсь, ничего такого не случится». Эти двое проглотят его за раз и не поперхнутся. А мне нужно, чтобы и Сулли было чем заняться». Гай рассмеялся, и они встали. Мария окинул взглядом своих солдат, и юноша ощутил его гордость и радость. «Удачный выдался денек. Ты познакомился с влиятельными людьми, а меня поддержал Сенат. И народ выразил мне свою любовь. Кстати, что там с твоей красоткой, этой девушкой-рабыней? Я бы ее продал на твоем месте». «Одно дело покувыркаться с девчонкой пару раз, но ты, похоже, влюбился не на шутку, а это до добра не доведет». Гай закусил губу и отвел глаза. «Неужели все так очевидно?» Мари же беспечно продолжал, не замечая смущения племянника. «Ты уже с ней переспал?» «Нет?» «Переспи. Может, легче станет. Если хочешь для начала набраться опыта, я знаю тут пару сносных заведений. Будешь готов, только скажи». Щеки и уши горели, и Гай не ответил. Мари с гордостью обвел взглядом шеренги первородного легиона. «Ну что, не отвезти ли нам людей в городские казармы? Думаю, после всех этих шествий и стояния на солнце они заслужили сытный ужин и добрый сон».